Глава 35 Рил сверху вниз смотрела на мужчину, некогда сыгравшего крошечную роль в том, чтобы она появилась на свет. Робби огляделся и увидел — что все в палате таращатся на эту парочку. Похоже, Эрл Фонтейн успел раззвонить, что его единственное дитя приедет попрощаться с ним перед вечной разлукой. Он сильно изменился, но не настолько, чтобы Рил его не узнала. За морщинами, обвисшей кожей и отечными чертами оставался все тот же человек, который измывался над ней. Человек, который убил ее мать и многих других людей. Она решила позволить ему высказаться, прежде чем заговорить самой. «Рад, что ты все-таки приехала, моя девочка», — осклабился он. «Я не твоя и не девочка». «Конечно, конечно, нет, но была, когда мы виделись в последний раз с Алли. Теперь меня зовут по-другому. А не виделись мы потому, что ты сам сделал такой выбор. Когда становишься отребьем и убийцей, вариантов немного. И поскольку ты убил мою мать, у меня их тоже не осталось. Ты должен помнить». Эрл широко улыбнулся в ответ на ее отповедь. «Все такая же языкастая, это уж точно». «Приятно видеть. Правильно я сделал. Да, я выбрал. И теперь с этим живу. Но все равно я рад, что ты ко мне заглянула. Смогу теперь умереть спокойно». «Почему?» «Почему? Господи, детка! Ты же единственная семья, что у меня есть. Хотел попрощаться по-человечески». «Так ты думаешь, я здесь для этого? Попрощаться по-человечески? Ты правда такой придурок? Или эгоист? Или то и другое?» Улыбка Эрла стала еще шире. «Ты имеешь полное право меня ненавидеть, я понимаю. И в целом ты права. Я действительно был ублюдком, отребьем и убийцей, как ты сказала». Но я примирился с собой. А что мне оставалось? И теперь хочу попрощаться. Так что можешь меня ненавидеть, тут ничего не поделаешь. И если тебе есть, что мне сказать, я выслушаю. Попробуй сбросить груз с души. Еще и за этим я тебя позвал. То, что я с тобой вытворял, непростительно. «Ужасно и несправедливо. Можешь пожелать мне гореть в аду. Я так и так там окажусь. Но тебе это поможет, знаешь ли, жить дальше?» «Тебе-то это зачем надо?» Спросил Арил. «Никогда я для тебя ничего не сделал за всю жизнь. Только причинял боль. Думаешь, я не понимаю». У меня осталась последняя попытка что-то исправить. Вот и все. Зачем? Чтобы ты мог себя лучше чувствовать? Рявкнул Рил. Нет. Чтобы ты могла лучше себя чувствовать. Так что давай, Салли. Или как тебя теперь зовут? Твоя очередь. Выскажись, девочка. Думаешь, если я на тебя наору... Это сравняет наш счет? Ничего я такого не думаю. Конечно, нет. Он сделал паузу и обвел рукой палату, а потом ткнул себя в грудь. Но больше мне нечего тебе предложить. Рил сделала глубокий вдох и огляделась. Все в палате таращились на нее и ее отца. Она посмотрела на Робби но его лицо было непроницаемым. Она снова повернулась к Эрлу. «Я много думала о том, что могла бы тебе сказать». Эрл заулыбался в предвкушении. «Не сомневаюсь, что думала. Ну, давай же». «Но даже сейчас я не уверена, что мне стоит это делать». «Я просто хотел дать тебе возможность сделать выбор, вот и все». Больше ничего не придумал, хоть и старался. Я же даже школу не окончил. Тупой, как баран. Мне сказали, ты умираешь. Эрл потряс у нее перед глазами трубкой капельницы. Держался, только чтобы повидаться с тобой, доченька. Можешь больше не держаться. Она развернулась, собираясь уходить. Эй! «Так ты ничего мне не выскажешь?» Рил оглянулась. «Ты не стоишь времени, которое я на это потрачу, Эрл. Видишь ли, чтобы на тебя разозлиться, мне придется подумать о тебе». Она сделала паузу. «А я о тебе не думаю». Она вышла, оставив Эрла лежать на койке. Он покосился на Робби. «Ты ее друг?» «Да. Характерицу у нее. Да. «Может, хочешь мне сказать что-нибудь? Вроде как вместо нее?» «Нет. Нет?» «Просто сдохни и покончи с этим. Пусть весь мир посмеется, Эрл. Пусть посмеется. «Ты был тварью и убивал беззащитных людей.» Даже в свои лучшие времена ты не мог справиться со своей дочерью. Ты никогда не был ее. Ну вот, это я и имел в виду. Слова сказаны. Мне плевать. И если мы когда-нибудь столкнемся на том свете, я убью тебя, ты сдохнешь снова. Если, конечно... Мне захочется тратить время на горелую отбивную, в которую ты превратишься. Роби развернулся и последовал за Рилл в коридор. С улыбкой глубочайшего удовлетворения Эрл откинулся обратно на подушки, закрыл глаза и провалился в сон. Рил уже сидела в машине, когда Робби вышел из дверей. Она сказала: Мы только зря загрязнили воздух. Важно, что ты все-таки это сделала. Повидалась с ним. Сказала, что сказала. И теперь его нет в твоей жизни. Окончательно. Спасибо, что поехал со мной. Я всегда тебя прикрою. Я же говорил. Ты что-нибудь еще сказал ему после того, как я ушла? Кое-что. Ты права. Он не стоит воздуха, которым дышит. Когда я была маленькой, он обращался со мной как чудовище. Теперь же он просто жалок. Поверить не могу, что когда-то боялась этого убогого ублюдка. Вот что с нами делает взросление. Уничтожает наших монстров. Думаю, в этом ты прав. Она отвела взгляд. Давай-ка выбираться из этой дыры. Звучит отлично. Робби завел мотор, и они сорвались с места. Всю дорогу до аэропорта они никого не видели. И не могли. Дальнобойные камеры располагались слишком далеко от них. Но снимали кадр за кадром и сделали их достаточно. Теперь-то все и началось по-настоящему.